Глава 7. Романтик. Игорь на стоял на мясе, тут ещё фрукты и овощи, перетеслял покупки водитель. В общем, угощайся. А ещё подгон от старшего, э, говорит себе, хотел привести. Арбузная, с каким-то придыханием произнёс Борис. Куда столько? Владу было неловко из-за своей просьбы. Он никак не ожидал такого изобилия. А где остальные? Да там такое. Игорь чуть рапорт не подал, когда мы уже к Волгограду подъезжали. Сплеснул руками водитель. Ты позвонил? Я-то впереди баранку кручу, за дорогой слежу, а остальные позади дремлют. Сбивчиво и сумбурно рассказывал оперативник. Александр кричит: "Танцуй, Егорёха, ходок микстуру тебе привёз". Меня тот сразу начал разворачивать, орёт, смеётся. А нам по зарес волжская надо. В общем, крики, мат, ругань, разделились на три группы: двое за гариком, а я с подарками. Майор не приехал, борт выбивает в столицу, а Игоря под замок посадили в Астрахани, чтобы не натворил глупостей. Ладно, поеду я. Оставайся, Борис, на мясо. Да и место есть, спальное. Утром поедешь. Разогревая сковороду, произнёс дайвер. Ты стейки с кровью будешь или средней прожарки? Борис. Хмм, так-то твоя правда, почти сутки не ел. Ай, давай, средней прожарки. Пойду умоюсь с дороги. Водитель ушёл в уборную, весело мурлыкая незатейливый мотив. Выпеши немного. Не оборачиваясь, произнёс Влад. Э, ты гостей ждёшь? Глядя в окно из-за занавески, встревоженно спросил водитель. Я и вас-то не ждал, не отрываясь от жарки, сказал дайвер. Маяк 2, маяк 2, трубе, проверьте цифры. 7 1 7. Мария, Анна, Тамара. Регион 9 9. Nissan Patrol чёрный. Маяк 2, говорит труба в угоне. Повторяю, автомобиль числится в угоне. Принял труба. Маяк 2 вызывает подкрепление на адрес у Хадака. Кодовое имя Герой. Занимаю оборону. Ответил в часы водитель. Маяк 2, вызов приняли. С Астрахани дежурные сорвались. Время контакта час-полтора. Как же ты вовремя позвонил, Влад? проговорил военный. Я ещё служебку в Волгограде бросил, чтобы добраться по распутице. Сейчас, суки, вы мне ответите за пашку. Э, жет чемодан в каравелле оставил. Там у меня столько подарков. Огорчённо выдохнул боец. Коротко пикнул коммуникатор, затем разразился помехами и голосом майора. Маяк 2, доложите ситуацию. Что там? Буря. Автомобиль Nissan в вершках. Количество объектов неизвестно. Ходок в норме. Дай ему таблетку. Камеры выставь в окно. Не геройствуй. Наши в Волжском тоже пересеклись. Благо, отец Ходака отпор дал. Росгвардия обещала за 30-40 минут прибыть. Отбив сигнал, Борис развёл бурную деятельность. Зашторил все окна, выставил вёдра и лопаты на дверь, прибавил уровень тепла на котле. Затем вынул из кармана блистер и выбил из него две капсулы жёлтого цвета. Э, что это? с недоверием спросил Влад. Моячок для пелингатора. Глотай. Не бойся, через пару дней выйдет естественным путём. Сам тут же схватил вторую, запив рассолом. Хороший маринад. Нус. Кто там мяса обещал, а ничего, что там эти. Влад удивился такому безразличию к опасности. Борис махнул рукой и уселся за стол, глазами жадно пожирая арбузную чачу. Оперативник оказался очень общительным малом, много шутил и рассказывал истории про свою службу. Э, ты пойми, Влад, наш интерес и служба заключается вот в чём: не допустить. Представь себе дайвера, чтоб проникся идеей красного террора, например, или борьбы с неверными. Заряженный психотропами, он сидит на станции метро с неприметной книжечкой в руках. Читает не романа, по которому снята матрица. Через секунду в его руках оказывается маленькая ядерная бомбочка из арсенала Нео. А, продолжить, отрезая от стейка кусочек, объяснял Борис. Или штамп зомби-вируса из какого-либо захудалого пост-апа. И всё. Так, вопрос в доставке или в нахождении из Комова? Переспросил дайвер. А разница велика. Очень важно нам найти вас всех первыми. Превентивные меры. Затем работают психологи, мозгоправы, стараются найти ключик, чтобы пробудить в вас здравое зерно. Ну, всё-таки мы на этом специализируемся. На флакон с лекарством, правильно, что маркер повесил? Так ты его обезопасить смог. Кстати, это не шутка, это наша реальность пытается удалить и народное тело. Мы многие катастрофы пересмотрели, когда начали рассматривать со стороны ваших трофеев. Давай ещё по одной. Слушай, вкусно. Я вроде тоже мясо жарю, но оно более сухое получается. Сок можно спрятать внутри путём быстрой обжарки по кругу. Так ты его запечатываешь? кристаллизируешь. Второе. После круговой обжарки оставь мясо подходить на салфетке. После сливочное масло раскаляешь со специями и поливаешь стейк сверху. Вот и все секреты. охотно поделился ныряльщик. А ты не думал, куда бы ты хотел нырнуть? Вариант 2. Пираты и космос. Всю свою жизнь хотел летать в скафандре в условиях полной невесомости. посмотреть со стороны на космические баталии. Это же дух захватывает. Боря мечтательно закатил глаза. У каждого свои вкусы, только майор не признаётся. Игорь любит средневековье. Ну, рыцари там, принцессы, дуэли и балы. Гусар кахотнул парень в точку. Его товарищ Пашка поклонник славянского фэнтези. Ведьмак, ведун, волкада, дружина лешей там, кикиморы. Гостя, фанат викингов. Стас классику обожает. Ну, например, оперативника перебил коммуникатор. Маяк 2. Группа встретилась с сопротивлением на подъезде к Вершкам. Обнаружены следы второго ходока в вашей местности. Вероятно, романтик или он у Серых, или в этой деревушке. Доложите обстановку. У нас тихо, труба, отозвался Борис. Картинку получили? Сигнал глушат. Приоритет защита героя. Герой. Горько усмехнулся Влад. Какой из меня герой? Один герой 33 года на печи просидел, чтобы потом землю русскую защитить, многозначительно произнёс военный, увидев скепсис в глазах ныряльщика, пояснил: Лавкач не нырнул за Гариком. Никто не принёс белый мёд нашему товарищу. Пять погружений, два подвига. Ты прочитал, почему не рекомендуют дважды в одну историю нырять. Лёгкость, с которой книга ходит, погружается второй раз в одну и ту же вселенную, может привести к плачевным результатам. Мир становится настолько реальным и желанным, что появляется желание в нём остаться. С каждым новым погружением тяга возрастает. Как-то так было написано в вашей Библии. Я не ходок, так что в твоей Библии, ну, давай по крайней. Мне за руль завтра. За мясо прямо у важуха. А мне когда няньку назначите? Сухмылкас спросил Влад. Я привязан к романтику. У нас у каждого свой ходок. Мы максимально ему соответствуем. Давай ему лекарство завтра отправим. Павел хороший человек и товарищ, пояснил Борис. Даже завидую немного Пашке. Ты будто свой. Не знаю, как объяснить, с тобой легко. Я помою посуду, а ты иди отдыхай. Всё равно спать мне рано, пока эти там. Жарко. Ты зачем так затопил? Тепловизоры Если бы они знали, что нас двое, наверняка бы уже рванули на захват. Росгвардия сейчас приедет, выставит периметр. Кто-то в вашей деревне любит книги так же, как и ты. Завтра дам тебе ответ. Кажется, я знаю одного человека. Борис уехал рано. На столе в большой тарелке лежали подготовленные бутерброды и записка. Свяжись с Александром, как только узнаешь про книгоходца. Это важно, сам понимаешь. Выглянув в окно, Влад увидел тонированный соболь вместо Нисана, поставив полный чайник, ушёл умываться. Спустя 5 минут вышел на улицу, привычно подошёл к автомобилю. Пойдёмте позавтракаем. Развернувшись, направился в дом. Четверо крепких ребят, толкаясь, расшнуровывали берцы, затем зашли в дом. Бронежилеты не снимали, лишь скинули каски и балаклавы. Нам приказали проявить содействие любому вашему приказу. А вы в каком звании? спросил молодой гвардеец с нашивками "Стерляга". Пока не знаю, ответил Влад, нарезая третью партию бутербродов. Аппетиты у гостей были будь здоров. Двое в тепле сомлели, оставшиеся внимательно смотрели в окна. Через полчаса дайвер начал собираться в центр. Ему тут же преградили путь. По заданию в центр деревни. Э, если есть желание, то переодевайтесь в гражданское и со мной пешком, отрезал парень. Гайчук, пойдёшь с ним. Автомат оставь, возьми только табельное. Тарасов, прокатись немного. С машины не выходить. Держи под контролем ситуацию. Мы здесь останемся до вашего прибытия. Раздал приказы капитан, а сам отстегнул бронежилет. Я первый отдыхаю, через час сменимся. Дверь держим закрытой. Ещё. Герой, а день мой, броник. Мороз здорово прочищал мозги, намного лучше кофе и энергетиков. Втягивая свежий воздух, Влад размышлял о предстоящем разговоре с библиотекарем. Стали понятны пометки на полях последней взятой книги. Дышалось легко, вдали от заводов и смога города. Хорошее настроение немного омрачали тяжёлые шаги гвардейца и его хмурый взгляд. В 200 шагах позади соболь ломал лёд. Возле магазина стояла побитая шестёрка, из которой, кашляя прокуренными динамиками, лился плотный шансон. Зайдя в магазин, дайвер купил минералку, пару палок колбасы и сыра. Немного подумав, прихватил Зефира, печенье из сгущённого молока. Ещё немного пообщавшись с кассиром, Влад направился в библиотеку. Шестёрка чихнула карбюратором и помчалась на перерес. И два машина остановилась перед ныряльщиком, двери скрипнули, а следом вывалились два брата. Ты что, че, чёрт, не понял с первого раза? Сплёвывая на землю, прорычал старший брат: «Так я ща поясню». Влад уронил пакеты, чтобы освободить руки. А через мгновение подлетел провожатый. Хорошая двоечка в корпус и в подбородок срезала дебошира. Лоу-кик тяжёлым берцем в колено уронил второго. Гвардейц быстро проверил автомобиль, выдернул ключи из замка зажигания. «Какие будут приказы?» По-военному чётко произнёс служивый. «Э-э, убедитесь, что они добрались до травмпункта. Я в библиотеку книжку возьму и назад», — отозвался Влад, поднимая пакеты. Книгоходец прошёл в помещение, полное написанными историями. Колокольчик брякнул, но привычного «ой» было не слышно. Тревога поселилась в голове. Набатом стуча в висках и бросив пакеты, парень бегом рванул за стеллажи. В чиз мгновение сердце пропустило удар. Самлевшая девушка спала, прислонившись спиной к стене. На лице играла безмятежная улыбка, а само лицо будто светилось. Влад залюбовался было на девушку, как раздалась трель будильника, и Анисия сладко потянулась. Кое-то время, посмотрев на парня, девушка наконец-то привычно ойкнула и выронила книжку. Ты Как сюда попал? Дверь же была закрыта. И вообще, мы сегодня не работаем. Торговец иллюзиями Барт Симпсон передавал привет. Увидев, как изумилась и смутилась Анисия, парень всё понял и протянул руку, помогая встать. Пойдём ко мне домой. Нам многое нужно обсудить. На улице ждал тонированный соболь. а из библиотеки выходили гружённые книгами ходоки. Ошарашенная новостями Анисия разглядывала шкурку магической белки и бокал, а Влад говорил и говорил, вываливая всё новые подробности. «И что теперь делать?» — хлопая глазами, произнесла девушка. «Тебе придётся переехать к Владу, а я за вами двумя присмотрю». Борис ввалился без стука и как раз успел к концу разговора. Готовить и убирать дом не буду. Спать ложимся отдельно и в разных комнатах, категорически заявила Анисия. А тут всего одна комната. Борис рассмеялся в голос. Я так уж и быть, выбираю кухню. А тебе влать или баня или сени? Автора нашли, пропустив подкол, спросил дайвер. Ага. В Питере майор с Москвы сразу туда поедет. Кстати, это тот обиженный на тебя, которому ты разбил его надежды и желание писать. Вот такие выверты судьбы, парень, огорчил героя оперативник. Ой, а что я тётушке скажу? Как объясню свой переезд? встрепенулась библиотекарь. А что тут думать? Сватацо пойдём. Да влад. В нофиха хотнул Борис и подмигнул левым глазом. Маяк 2, маяк 2. Тёть Борис, Пашке лучше стало. Ты это там скажи, что нужно говорить в этих случаях. Спасибо человеческое большое. Голос Игоря дрожал. Берегите там себя, ребята. Я в Питере остаюсь. Ну, привет Неве передавай. Гость 1. Удачи тебе, Игорёха. Ответил в коммуникатор Борис: "Накрывай на стол, хозяин". "Эх, не всё подмели", гвордейцы. На печи сидел Влад с книжкой Булгакова, что прихватил из библиотеки. Сегодня он хотел пройтись по скверу на Патриарших прудах в Москве начала прошлого столетия. Борис тем временем развлекал Анисию. Вот уж спелись, будто знают друг друга всю жизнь. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нёс в руке. А на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в чёрной роговой оправе. Второй плечистый, рыжеватый Вехрастый молодой человек с заломленной на затылок клечатой кепки был в ковбойке, в жованных белых брюках и в чёрных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращённо именуемой Массалит, и редактор толстового художественного журнала, а молодой спутник его, поэт Иван Николаевич Панырёв, пишущий под псевдонимом Бездомный. Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пёстро раскрашенной будочке с надписью: "Пиво и воды". Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Жарела будь здоров, ни тень от деревьев Не близость позеленевшей воды в прудах не давали долгожданной свежести. Берлиоз стоял и дело вытирал испаренным мятным платком в ожидании молодого автора. Влад же напротив наслаждался теплом, с удовольствием подставив лицо под лучи уходящего солнца, вспоминал свои прогулки по здешним местам, когда жил в столице. Отлегшись, чуть было не пропустил появления Воланда. На скамейке сидели Берлиоз и бездомный, а высокий тенор редактора разносился по душной аллее. А у тебя, как живой, суть твоего произведения не очернить жизнь и судьбу Иисуса из Назарета, а показать и доказать, что и человек это такого не было, с жаром объяснял толстяк свою позицию. Как не было и других придуманных восточных башков, Вот к примеру, слышал ли ты когда-либо историю про Витслепуцли, бездомный кивал головой и пытался справиться с икотой, соглашаясь с доводами. Между тем его глаза с каждой новой фразой тухли и теряли интерес к разговору. В этот же момент Дайвер смог увидеть появление магистра. Воздух поддёрнулся маревом, будто раскалённый асфальт выдавил из себя всю свою черноту. А позже лечки тумана осели хлопьями на дорожке из тумана шагнул высокий человек уверенно чекая изящной тростью дорогой серый костюм и такого же цвета заломленный берет лакированные туфли и белоснежные перчатки но больше всего поразило дайвера лицо профессора чёрной магии в особенности глаза один карий почти чёрный а второй изумрудно-зелёный Брови на разной высоте, будто человек снял пинцет, а лицо после этого не расправил. Кривой рот позволял увидеть вставленные зубы. Половина челюсти была золотой, вторая платиновая. Влад прошёлся чуть дальше по скверу, чтобы не мешать сюжету. Его внимание привлёк блестящий, серебристым боком гривенник. Нагнувшись за монетой поднял, а после пристально оглядел её. Резной гурт отличала чёткость линий. Цифра 10, а под ней дата: 1928 год. Покрутив десятку на пальцах, парень принял решение её потратить. Потом направился к открытому ларьку с надписью "Пиво и воды". "Добрый день, барышня. А что вы можете мне предложить на 10 копеек?" Глядя в глаза добродной женщине в накрахмаленном переднике, голову, которой венчала бабетта с десятком шпилек, удерживаемая жёлтой в красный горошек повязкой-розочкой. Ныряльщик внимательно осматривал детали униформы советского продавца, поражаясь уровню детализации. Женщина напротив хмыкнула и приосанилась, неправильно поняв его изучающий взгляд. Затем жеманно улыбнулась, положила на прилавок руку, а сверху больших размеров грудь Тева только вечером подвезут. На Арзан кончился. Жарко нынче, глубоким голосом произнесла барышня, не сводя с Дайвера своих ярко накрашенных голубых глаз со стрелочками чёрной подводкой. Влад тут же подумал, что она хорошо поёт русские романсы с таким голосом. Могу абрикосовую воду предложить за полгривенника. Налейте и себе на сдачу. Жарко ведь. предложил парень даме. Сразу видно интеллигентного молодого человека, со вкусом к прекрасному. Поднявшись и слегка поправив грудь, произнесла наливайчица: "И о девушке в самом расцвете сил и незамужней позаботился, и сам хорош собой. А давайте я вам тархуна предложу. Он тёплый, но без пены будет. Как раз на пару стаканов есть ещё." Меня Марии родители нарекли. А давайте, махнул рукой парень, соглашаясь и протянул монетку. Вот остатки сладкий, как говорится. Протягивая стакан с изумрудно-зелёной водой, пропела девушка. Эх, смена через 2 часа закончится, а потом, мм, даже не знаю, чем заняться. Многозначительно выдала и состряпала невинное лицо девушка. «А что же домой?» — спросил дайвер, игнорируя сдачу. «Тьфу! Там соседи по коммуналке стирку затеют, и так дышать нечем, а еще и белье духоты добавит», — махнула рукой, объясняя свое нежелание идти домой продавщица. «Ах, говорят, сегодня в театре магистр какой-то будет фокусы показывать. Не желаете сходить?» Влад поперхнулся, вспомнив о голых женщинах на сцене, что нарядились во всё модное и французское, а одежда пропала. Откашлившись, произнёс. «Заклинаю вас, не вздумайте идти в этот балаган. Стыдания берётесь потом. Я не знаю, как вечер сложится...» Но, боюсь, сегодня не смогу с вами пройтись на променад. Передав пустой стакан, парень улыбнулся. «И я тут каждый будний день до осьми вечера. Если вдруг надумаете хорошо провести время...» Широко и открыто улыбнулась барышня и кокетливо помахала ручкой. Влад отрекомендовался кивком и направился назад, в сквер. Тем временем Михаил и Иван проверяли документы у Воланда. Шумно всплеснув руками, парочка писателей направилась прочь от глумливо улыбающегося магистра. А вы верите в бога? Голосом свидетели Иеговы спросил Дайвера разноглазый профессор. В этой реальности, да, раз есть вы, значит и есть он, не так ли? Князь тьмы Улыбнувшись, рассказал своё видение парень и плюхнулся на лавочку. Любопытно, загадочно произнёс Воланд. И что вы намереваетесь делать с таким знанием? Сказывается мне, что не просто так. Нас связала встреча. А что это за нарядный дяденька у нас тут объявился? Раздался блеющий голос со спины. Дядь, а дядь, дай папиросочку. У тебя брюки в полосочку. Не курю, бросил парень, не оборачиваясь. Бегемот, остынь. Тут грубой силой и ловкостью не отделаешься, успокоил здорового кота Воланд, повернувшись к Владу, прищурил карий глаз. А во что сыграем за милую беседой, путешественник? Шашки, если есть. С улыбкой ответил дайвер. Есть, конечно. Есть и шашки есть, и сабли, хохотнул подходящий к скамейке клетчатый, сунув руку в закладной карман пиджака по самый локоть, извлёк ажурную доску, перфорированную для установки фишек. За кого будете играть, воланд? расставляя на чёрные поля шашки, спросил дайвер. А давай-ка за белых. «Никогда за белых не играл», — сверкнул драгоценной челюстью магистр, кинув коту трость, которую тот с лёгкостью и бережностью поймал. «А ходите. Как вас э, звать величать?» «Владислав. Мой ход». Передвинув первую фишку в угол, парень кинул взгляд на оппонента. «Вот вы себя и меня называете путешественниками. Почему?» «Ха-ха! Ишь ты, сразу в дамки!» Каков, а? испуганно выдохнул клеччатый. То и значит, вы, значит, сюда, как турист ходите, а я с приглядом. Хозяйство большое, вот и приходится то тут, то там. Ведь меня, как homo sapiens, давно не было на этой части суши. Я больше из темноты и из закоулков человеческих душ выхожу и вещаю. А потом вдруг раз — и стал. Скучно, знаете ли, постоянно в тени быть. А с другой стороны узнал новость. Эти двое говорят, мол, «Бога нет!» Передвинув в поддавки на размен безупорную шашку, загадочно блеснул зеленым глазом магистр. «Тут вроде и выиграл, и проиграл. Как так?» Игнорируя предложенную на съедение шашку, передвинул в защиту бортовую фишку. Раз нет бога, значит нет и как свет и тьма. Тьму не разглядеть без свечи, свет не объяснить без тени, охотно пояснил профессор. Так что тут у нас? М-м, да, классический косяк. У вас, милосадарь, есть понимание, как усложнить игру блокадами? На городской дебют я не купился бы. Ха. Охотно признал хитрость за собой дайвер. А вас, простите за бестактность, что вас так манит путешествовать? Магистр сделал тихий ход, передавая инициативу оппоненту. Понять замысел творца, вернее сказать, глянуть со стороны на его творение. Чёрная шашка ушла в 6а2, образуя агрессию по Перельману. Рядом похтел коровьев, постоянно пытаясь поддеть рукой локоть книгоходца или украсть чёрную фишку. А если сам творец не до конца понял свой замысел, что если его позвали играть другие? Вот слепил он мир, как, э, скажем, куличики в песочнице. А его мама на обед позвала. Неожиданно спросил Воланд, готове анализ доски. Дебют Перельмана разбился об неожиданную вилку. Хе -хе, а если он был пьян как сапожник или, скажем, трубачист. Что там себе вообразил глупости? Не иначе вот взять утканоса. кривлялся и поддакивал клечатый с неизменным треснутым пенсне. Фагот, остынь, этот молодой юноша не твоего ума. Где там Азазелло носит? Оборвал Коровеева на полуслове Воланд. Свита делает короля, а моя собраться не может. У вас ещё Гела в свете, как я помню. Блокада преимущество безразмена поставила магистра в крайнее положение. Видел кот Бегемот, форменный проходимец, возмущался клечитой: "Ты, ребят, длинную золотую цепочку пенсне шашку сжулил, я тебя засужу". На меня смотревший пион взвизгнул долговязый. "Стоит мне повернуться, и доска кардинально изменится. Ха, не так ли?" Улыбнулся провокациям Влад. Емемов ответ оскалился золотой половиной магистр. Где-то вдалеке раздался свист поставого. Тут же его заглушили истошные крики и гудок трамвая. Аннушка уже пролила своё масло, а масло, хмм, подводил итог встречи книгоходец. Что ж, пора и честь знать. Партия дальше идёт за преимуществом чёрных. Ой-ой-ой, честь и знать. Видали мы таких. Обманул старика незрячего, спрятал в кармашек фишечки. Закревлялся кот, забавляясь и получая искреннее удовольствие от своей игры. Я буду ждать нашей встречи. Пусть и не в этой реальности, и правильно поступил, что с той про форсеткой не стал гулять. Уж поверьте, я таких насквозь вижу. а наисходит отца своему ребёнку только казус в том, что ребёнок уже есть, а отца нет. Непорочное зачатие, наоборот. Влад поднялся, оглядел двух прощелык, что преградили ему путь, после махнул рукой и упал на спину. Облик его разбился на сотни капель воды, что загорелись красным от весеннего заката.